Османская империя, официальное название Султанской Турции по имени основателя династии турецких султанов Османа I, сложилась в 15 веке после завоевания турками Константинополя и падения Византийской империи. Прекратила своё существование с упразднением турецкого султаната в 1922 году. Палестина Страна в Передней Азии, у восточных берегов Средиземного моря, где в древности располагались иудейское и израильское царства. Парнас. Горный массив в средней части Греции. В мифах одно из главных мест обитания Аполлона. У подножия Парнаса в местечке Дельфы был воздвигнут храм Аполлона с дельфийским оракулом. Постоянное посещение храма и оракула паломниками способствовало превращению этого места в общегреческий религиозный центр. Патриарх высший церковный титул христианской православной церкви. Первый священник наименование в русском переводе главного жреца в иудаизме. Со 2-3 II веков Первосвященником стал называться руководитель христианской общины в Риме. С V века римский первосвященник официально именуется Папой Римским. Пифагор родился около 580-го, умер около 500-го года до н.э. Древнегреческий математик и философ-идеалист, Основатель пифагорейского союза, являвшегося одновременно философской школой, политической партией, защищавшей интересы рыбовладельческой аристократии и религиозным братством. Пифагору приписывается ряд математических, геометрических и алгебраических решений, в том числе доказательство теоремы, носящей его имя. Плиний старший Гай Секунд, годы жизни 23-79, видный римский ученый и писатель. Ему принадлежит ряд работ по естествознанию, истории, военному делу, риторике и филологии. Из них сохранилась и естественная история в 37 книгах который является сводом знаний того времени и содержит сведения по астрономии, физике, географии, зоологии, ботанике, сельскому хозяйству, медицине, истории и другим наукам. Влиний Старший погиб во время извержения Везувия в августе 79 -го года. Понтий Пилат. Годы рождения и смерти неизвестны. Римский наместник Иудее в 26-36 годах нашей эры. Во время его правления был усилен политический и налоговый гнёт. По одной из христианских легенд, Понтий Пилат утвердил смертный приговор Христу, хотя сам заявил о непричастности к этому делу, умыл руки. Отсюда и пошло выражение умыл руки, как Понтий Пилат имя Понтий Пилат стало символом лицемерия и жестокости. Прокрустово ложе. От Прокруста, великана-разбойника в греческой мифологии, по мифу, он заманивал к себе путников и укладывал на ложе. Тех, кому оно было длинно, Прокруст вытягивал, а тем, кому было коротко, обрубал ноги. Пророки. В древних израильском и иудейском царствах предсказатели и проповедники к официальному жречительству проповедники не принадлежали и иногда даже выступали против него. Религии иудаизма и ислама превратили пророков в святых, право вестников воли Божьей и приписывали им сверхъестественные деяния Пунические войны 264-146 годы до нашей эры Они были с перерывами войны, которые вели римское государство и карфаген за господство в западном Средиземноморье, за захват новых владений и рабов. В результате первой пунической войны карфагеняне Или пуницы, как их называли римляне, потеряли Сицилию, Сардинию и Корсику. Вторая война закончилась ещё большим поражением пуницев. Их оттеснили в Африку, лишили флота, наложили громадную контрибуцию. Третья пуническая война утвердила окончательное господство римлян в западной части Средиземного моря. Карфаген пал и был разрушен до основания. Расмусен Кнуд, годы жизни 1879-1933, датский полярный исследователь и этнограф, участвовал в нескольких экспедициях по изучению Гренландии, собрал богатейший материал о жизни эскимосов. Сатрап правитель провинции, в переносном смысле, диспотический самодур-администратор, не считающийся с законом. Синайская гора одна из вершин в горной группе южной части Синайского полуострова, на которой по Библии Бог иудеев будто бы явился Моисею и дал через него людям земные законы жизни, заповеди. Садом и Гамура. Город в Палестине. Разрушены по библейской легенде землетрясением и огненным дождём, посланным богом за развращённость жителей. Отсюда и название Содом и Гоморра, что означает хаос, шум, беспорядок. Спартак умер в 71 году до нашей эры, вождь крупнейшего восстания рабов в Италии. Во время восстания показал себя выдающимся руководителем и полководцем человеком необыкновенного мужества и храбрости